Глава 29. Смерть не имеет запаха. Лолин. Меня ожидало по-настоящему удивительное зрелище, в предвкушении которого сжималось сердце и перехватывало дыхание. Впервые увидев оборот человека в звере, я едва не потеряла сознание от изумления. Была так поражена, что толком не рассмотрела, как это происходило. И сейчас подрагивала от нетерпения, но спешить не следовало. Что будет, если слуги заметят оборотня? Я боязливо оглянулась, прислушиваясь к звукам. Пели ранние птахи, ветерок шелестел ветвями деревьев и кустарников. Со стороны конюшни раздавалось ржание. Наверняка там уже кто-то был. Слуги вставали очень рано и ложились только после того, как уснут хозяева. «И почему он ушел, не сказав, где мы можем сделать это?» Тиская пушистого пса проворчала я. «Как нам скрыться от людских глаз?» Тот посмотрел на меня, и я невольно поюжилась от проницательного умного взгляда. Вильнул хвостом и, аккуратно прикусив край юбки, потянул куда-то. Я послушно пошагала за конюшней. Здесь было тихо, пахло соломой и сырой землей. «Думаешь, здесь никто не увидит?» — оглядевшись, уточнила я. Собака тявкнула и покрутилась на месте. Я невольно улыбнулась поведению оборотня. Помахала браслетом и попросила. «Тогда стань человеком!» Надеюсь, Увард был прав, когда говорил о зачарованной одежде. И Диган не окажется голым. Как я поступлю, если это будет не так, не знала. Можно было отвернуться, но мне так хотелось посмотреть на удивительное перевоплощение, что я не двинулась с места. Впрочем, мои опасения оказались напрасными, герцог не ошибся. На миг животное объяло золотистым свечением. И вот уже с корточек поднялся мой помощник. «Как быстро!» Восхитилась я и пригладила его взлохмаченные волосы. Удивительное зрелище. Вот, держи. Протянула охранный амулет и Диган быстро нацепил его себе на руку, а потом как-то странно поник и затих. Стояла, опустив голову, и будто боялся посмотреть на меня. Что такое? Насторожилась я. Почему ты выглядишь таким виноватым? Простите, госпожа Алин. Пролепетал юноша и мазнул по щеке кистью руки, будто стирал слезинку. Это все моя вина. Я не должен был пробираться в сад первого помощника короля. Но ничего не мог с собой поделать. Как вы пропали, я не мог ни есть, ни спать. Ого, удивленно покачала головой. Зачем же было так сильно волноваться? Конечно, я понимаю, как страшно лишиться заработка, но ты знал, где лежат деньги. И мог бы продавать готовые лекарства до моего возвращения. Как вы не понимаете? Перебил он и прожёг странным взглядом. Я за вас боялся, выживе!» Он изжав кулаки, пробормотал. Стоило закрыть глаза и тут же представлял, что маги сделают с вами. Это было невыносимо. У меня потеплело в груди. Даже слезы к глазам подступили. Раньше никто за меня не переживал, я надеялась только на себя. И казалось, что так будет всегда. А этот парнишка сам был на грани гибели, но заботился об одинокой ведьме. И тут я насторожилась. «Погоди». «Ты знал, кто я?» «Конечно», — Белозубо заулыбался он. «От нас это не скроют даже амулета. «Тссс». Прижав палец к губам, я испуганно огляделась. «Никто не должен знать о таком». «У меня спина покрылась холодным потом, стоило подумать, что некоторые маги могли бы вылавливать скрывающихся ведьм с помощью оборотней». «Получается, мне повезло, что в Фарии почти нет представителей этой расы». «Я буду молчать», — искренне пообещал Диган. Даже если меня будут пытать, не скажу. «Никто тебя мучить не собирается», — усмехнулась я. Сначала герцог был в ярости, но после смягчился. Возможно, потому что ты понравился его сыну. Я всегда хорошо ладил с детьми, — с довольным видом отозвался он. А со жрецами ладил? Помрачнев, вспомнила я о причине переворота. «Увард сказал взять тебя в качестве сопровождения в храм». «Да, я слышал об этом». Он стал серьезным. «Не волнуйтесь, госпожа, я никому не позволю вас обидеть». «Так странно слышать это», — пробормотала я и шагнула к парню, сокращая расстояние. «Знаешь, жрец, с которым я сегодня встречаюсь, много раз заглядывал в нашу лавку. Я не знаю, узнал ли он меня». «Думаю, так и есть», — покраснев, Диган отвел взгляд. Я насторожилась, всматриваясь в него. «Ты что-то знаешь?» «Прошу, расскажи мне». щуки юноши стали пунцовыми, но он сжал кулаки, будто преодолевая невероятное сопротивление, выдавил. «Тот человек. Вы ему нравитесь». «Что?» — искренне изумилась я. «Быть не может». Взгляд Дигана заметался, в голосе прорезались рычащие нотки. «Я почувствовал это, понимаете? У оборотни очень тонкое обоняние, даже в человеческой постасе когда жрец заглядывал в лавку и смотрел на вас. Его тело начинало пахнуть страстью. Вот почему ты всегда подозрительно косился на него. Потрясенно пробормотала я. Поёжилась от охватившего тела озноба. Стало очень неприятно. И пусть верховный жрец ни разу не выдал своего желания. Лучше бы я и дальше оставалась в неведении. Выходит, этот человек покупал зелье, чтобы поговорить со мной а после наверняка выбрасывал их за ненадобностью. Значит, дело в вожделении, и он не подозревал, кто я на самом деле. «Подожди-ка», — прищурилась я. «А откуда ты знаешь, о каком посетителе, я спрашиваю?» «Неужели ты распознал в покупателя верховного жреца? Как? Тоже по какому-то аромату?» Он усмехнулся и отступил на шаг, будто ему было некомфортно стоять рядом. Дернул ворот, словно не хватало воздуха. А потом неохотно признался. Я следил за вами. Когда вы не вернулись с травами, как обычно, отправился в лес. Нашел корзинку, и чуть с ума не сошел от беспокойства, потому что земля неподалеку пропахла кровью. Уловив ваш аромат, я пошел по следу. Нашел, куда вас отвезли, и сторожил у входа. Он направился к дому, и я тоже двинулась с места. На ходу размышляя о способностях оборотни нахмурилась. Хм. Когда мы вышли на аллею, подытожила. Выходит, ты ходил за нами по пятам до тех пор, пока не отважился проникнуть в сад? Отвага тут ни при чем. Обернувшись, смущенно улыбнулся он. Вход мне подсказала ваша магия, госпожа. Озадачившись, я остановилась. Как это? Вот ты где. Раздался раздраженный голос Стайфа. Кузина герцога, придерживая пышные юбки, стремительно направлялась к нам. Я ее по всему дому ищу, а она тут любезничает. «Сама искала?» — не поверила я. «Я или слуги?» — она возмутилась. «Какая разница?» — вот трёхликая. «Ты во что одета? Мы же опаздываем. Или ты забыла о письме верховного жреца? Такие приглашения не игнорируют». И не собиралась. Успокоила ее и показала на юношу. «Знакомься, это Диган, помощник целителя». Увард сказал, чтобы он сопровождал нас в храм. «Вместо наших слуг?» — удивилась она и внимательно осмотрела молодого человека с головы до ног. Поморщилась. Какой-то он помятый. Впрочем, рост хороший плечи широкие. Надо переодеть его в ливрею слуги, тогда сопровождающий будет смотреться достойно. Нет, торопливо воскликнул Диган и сжал ткань рубашки, будто боялся, что ее сейчас же стянут с него. Мне нельзя этого делать. Конечно, мне вспомнились слова Уварда. Его одежда особенная, только в ней он может менять и ипостась, не рискуя остаться голым». «Не хочешь?» — протянула Стайфа и прищурилась. «Обычно слуги мечтают надеть праздничную униформу. А ты, простой помощник целительницы, смеешь отказываться от этой чести?» «Не в этом дело», — поторопилась вмешаться я. «Мы же опаздываем». «Верно», — помрачнела девушка и брезгливо посмотрела на меня. «Моих сил хватит лишь на то, чтобы привести в порядок тебя». «Тут уже отступила я. Не нужно». «Что?» — ехидно ухмыльнулась она. «Не доверяешь моей магии?» Впрочем, вспомнив о тайной страсти Верховного Жреца, я решительно шагнула к Стайфе. «Волдыри так волдыри. Это будет моя маленькая традиция при посещении храма». «Не говори ерунды», — возмутилась кузина Уварда. «Во-первых, это было зелье, а не магия». Во-вторых, ты уже замужем за уве, и нет смысла тебя останавливать. В-третьих, не шевелись». Девушка подняла руки, раскрыв ладони, и с ее тонких изящных пальцев в мою сторону поплыло едва заметное облачко золотистой пыли. Я невольно затаила дыхание, когда оно окутало меня. А через мгновение Тая тряхнула ладони с довольным видом. сойдет. Я дотронулась до лица, волос, одежды и недоуменно посмотрела на кузину герцога. Не ощущаю никаких перемен. И не должна. Подавая знак конюху, снисходительно фыркнула девушка и покосилась на Дигана. «Эй, горе-травник, что скажешь?» Парень не обиделся на прозвище, внимательно посмотрев на меня, серьезно заметил. «Это кукла, а не Лалин». «У тебя нет вкуса», — припечатала Стайфа и высокомерно обратилась ко мне. «До вечера ты будешь как настоящая герцогеня». Жаль, моя магия не хватит, чтобы добавить тебе манер. Она кивнула на карету, которая подъехала к парадному крыльцу. Внутри есть зеркало. Полюбуйся, как должна выглядеть жена моего дорогого Уви. Показала Дигану на подножку для слуги. А место сопровождающего там. Я торопливо забралась внутрь карета и посмотрела на свое отражение. В зеркале увидела девушку, отдаленно похожую на меня, но без малейших изъянов. Ясные глаза, совершенная кожа, идеальные пропорции. Диган прав. Безжизненная фарфоровая кукла. Даже платье преобразилось. Оно стало пышным, белоснежным, с серебристой вышивкой и голубыми кружевами. Захотелось сказать Стайфе спасибо. Не то, чтобы мне понравилось. Уже второй раз я направляюсь в храм под магической маскировкой. И очень рада этому. Конечно, в Сеттере ни для кого не секрет, что первый советник короля женился на целительнице которая спасла ему жизнь. Но это могла быть любая девушка. Я надеялась, что Дига ошибся, и жрец не узнал меня. Он же не оборотень, чтобы различать людей по запаху. Но почему тогда позвал? Скоро узнаю.